Глава 132. Мужское лекарство. К исходу дня в доме постепенно воцарился покой, и мы вздохнули свободнее. Ян не вернулся, поэтому я послала Джема и Тотиса рассказать Рэйчел, куда он ушёл. И к ужину мальчики пришли обратно. Небо разъяснило, на улице потеплело. Дивный закат раскинул на западе пылающую завесу ярко-золотых облаков. Домочадцы собрались на крыльце, чтобы насладиться вечером. Джейми спустился поесть, и я рассказала ему, где Йен. Несколько секунд он молчал, нахмурив лоб. Потом лицо его разгладилось, он кивнул и взял меня за руку. Хотя присутствие капрала Сипио Джексона в хирургической служило неприятным напоминанием о визите у Лисса, отголоски произошедшего постепенно угасали. Я поручила четырём старшим девочкам посменно сидеть с капралом, кормить его, если он захочет, давать медовую воду, вне зависимости от его желания, и опиум, при необходимости. Потом со слепающимися глазами ощупью заползла наверх и уснула. Не помню, разделась ли. Проснувшись где-то за полночь, я обнаружила, что не сняла одежду, а просто рухнула на кровать. Джейми крепко спал и не шелохнулся, когда я встала, и спустилась, чтобы сменить вахту и проверить пациента. При моём появлении Агнес, дремавшая в кресле-качалке, пошевелилась и неуклюже привстала. Я приложила палец к губам и сделала ей знак «сесть обратно». Колени Агнес тут же подогнулись, и она вновь заснула, ещё не успев опуститься на подушку. Кресло легонько покачалось под её весом, беременность уже бросалась в глаза и замерла. Единственным источником освещения — Были потухшие угли в крошечной жаровне на рабочей столешнице. Мягкий рассеянный свет отражался от склянок и исчезал в свисающих над головой травах, придавая хирургической сказочный вид. Капрал Джексон тоже спал. Перед этим я заглядывала к нему дважды. И в последний раз, обнаружив его бодрствующим в горячке и том состоянии, который больничный персонал тактично называет дискомфортом, Дала ему чай из коры Ивы и Валерианы с несколькими каплями лауданума. Теперь его обмякшее лицо выражало спокойствие. Он дышал через открытый рот с лёгким хрипом. Я аккуратно положила руки на его ногу, одну чуть ниже гипсовой повязки, нащупывая большим пальцем пульс на лодыжке, а вторую на бедро. Плоть всё ещё была горячей, но не слишком. Я чувствовала толчки бедренной артерии, медленные и сильные. и лёгкую пульсацию собственной крови в кончиках пальцев на другой руке. Я стояла неподвижно, делая размеренные вдохи, ощущая, как оба пульса выравниваются. Медленная синхронная пульсация вдруг заставила меня подумать о горле Роджера и о сердце Брианы, а потом о Буильяме. Значит, она наконец встретила своего брата. При мысли об этом я улыбнулась. и в то же время испытала глубокое сожаление. «Я бы многое отдала, чтобы увидеть их встречу». Из тщательно составленного письма Джона стало ясно, что всё прошло, как он и задумывал. Конечно, он хотел помочь Бри получить щедрое вознаграждение и был рад её компании. Но я знала, что работа являлась просто приманкой, яркой мухой на поверхности пруда. Джейми, знавший Джона куда лучше, чем я, тоже ясно это видел. И тем не менее поднял крючок с наживкой, внимательно его рассмотрел, а затем осознанно проглотил. Да, ему срочно понадобилось оружие. Да, он хотел вернуть Джермена родителям. В какой-то степени, вероятно, также хотел, чтобы Роджер прошел обряд рукоположения. Но я знала, чего он желал больше всего. И Джон желал этого не меньше. Чтобы Уильям был счастлив». Очевидно, ни один из них не был в состоянии помочь Уильяму смириться с тем фактом, что оба его обманывали. Как и сопоставить осколки своей жизни. Никто не мог этого сделать, кроме самого Уильяма. Однако это роднило их с бряной, И, возможно, он мог держаться за неё, пока собирал воедино всё остальное. Но больше всего я жаждала увидеть лицо Джейми, наблюдающего за встречей своих детей. Тряхнув головой, Я отогнала видение и сосредоточилась на теле Капрала Джексона и шорохе песка в песочных часах. Агнес и Фани полагалось меняться каждые два часа, но ни одна из них не могла бодрствовать так долго. Я впускала в себя умиротворение ночной хирургической, чтобы затем передать его молодому мужчине под моими руками. При первом взгляде на него я решила, что он старше. Теперь, когда его лицо не искажали напряжение, страх и боль, стало очевидно, что ему не больше двадцати пяти. Повинуюсь импульсу, я отпустила его ногу и достала из шкафчика свой мешочек амулет. Меня никто не видел, однако я чувствовала себя неловко, внимая из мешочка корень Джона Завоевателя. Наверняка существовал какой-то ритуал, связанный с его использованием, но поскольку я не знала, пришлось изобрести собственный. Я на мгновение замерла с корнем на ладони и подумала о женщине, которая его дала. «Пробабушка», — сказал Капрал. «Значит, она сама держала этот корень, как я сейчас». «Благослови своего правнука», — тихо проговорила я, возлагая корень ему на грудь. «И помоги ему исцелиться». Не знаю почему, но я чувствовала, что должна побыть здесь. За свою жизнь я научилась понимать, когда лучше не спорить с собой. Я разбудила Агнес и отправила её наверх в постель, а сама села в кресло и тихонько покачалась, отталкиваясь кончиками пальцев ног. Через некоторое время я остановилась и сидела, прислушиваясь к тишине комнаты, дыханию мужчины и медленному ровному биению собственного сердца. Первые лучи рассвета вывели меня из дремотного оцепенения. Я кое-как встала и проверила моего пациента. Он всё ещё спал и видел сны. Глаза под закрытыми веками двигались, но постепенно выныривал на поверхность. Кожа его была прохладной, плоть выше и ниже гипса упругой, а и хрипы исчезли. Огонь в жаровне превратился в пепел и в воздухе сквозила свежесть. Спасибо. Промотала я, убирая корень завоевателя с груди мистера Джексона и возвращая его в свой амулет. «Иногда и магия может пригодиться», — подумала я, с учётом недавних событий и ближайших перспектив. Я вышла в уборную, затем поднялась наверх, умылась, почистила зубы, сменила рубашку и снова надела рабочую одежду. Заманчивый аромат бекона и жареной картошки проникал в комнату, и желудок у меня заурчал в предвкушении. Возможно, самое время перекусить, пока мистер Джексон не вернулся к жизни. Фанни и Агнес хихикали над слегка подгоревшим в сковороде кукурузным хлебом. Но когда я вошла, подняли виноватые взгляды. «Я забыла», — сказала Фанни извиняющимся тоном. «И вспомнила только потом». «Ничего страшного», — я принюхалась. «Положи масло и немного мёда. Никто и не заметит». «Вы сегодня видели хозяина?» «Да, мэм». ответила Агнес. «С минуту назад мы ходили в хирургическую, узнать, там ли вы и не хочет ли солдат завтракать. И увидели мистера Фрезера с... М посудиной в руке. Он велел нам приготовить еду, пока он разговаривает с капралом Джексоном». Агнес кивнула на оловянную тарелку в конце стола, на которой лежали две лепёшки с джемом, горка жареной картошки и шесть ломтиков бекона. «Я отнесу». Вызвалась я, беря тарелку и вилку из жёлтой банки на столе. Металл был тёплым, а запах божественным. «Спасибо, девочки. Последите, чтобы еда не остыла, пока мы с мистером Фрезером не вернёмся. Хорошо?» «Очень предусмотрительно со стороны Джейми навестить капрала с ночным горшком», — весело подумала я. «Это немного его успокоит». Я остановилась возле одеяла, закрывающего дверной проём, и прислушалась. чтобы не помешать мистеру Джексону в ответственный момент. Одеяло висело красной стороной наружу. Я не помнила, сама ли прицепила его таким образом вчера или нет. Это двустороннее одеяло Джейми купил для меня в Салеме. Два куска толстой шерстяной ткани, искусно соединённой и красивой стёжкой, которая извивалась по краю в виде растительного орнамента. Красная шерсть цветом напоминала выдержанной бренди. Или кровь. как не раз замечал Джейми. А другая сторона, окрашенная луковой шелухой и шафраном, была золотисто-коричневой. Я обычно вешала одеяло красной стороной наружу, когда беседовала с пациентом наедине. Или делала с ним что-то постыдно-интимное, в качестве сигнала домочадцам, что не следует врываться без стука. Я услышала иссякающую стройку, глубокий вздох капрала Джексона. и металлический скрежет жестяного ночного горшка по дереву, когда Джейми, как я предположила, задвинул его под стол. «Благодарю вас, сэр», — учтиво, но осторожно сказал Джексон. «Что ж, вы здесь не пленник», — произнёс Джейми будничным тоном. «Скорее мой гость, и в этом качестве можете оставаться сколько пожелаете, или сколько необходимо». «Но я не могу отделаться от мысли, что вы предпочли бы отправиться в другое место, как только моя жена будет довольна состоянием вашей ноги». Мистер Джексон издал короткий звук, в котором в равной степени звучали удивление и смех. Раздался шорох и скрип моего кресла-качалки. Очевидно, Джемми устроился поудобнее. «Благодарствую за ваше гостеприимство, сэр», — проговорил Джексон. «И заботу вашей жены». «Она хороший целитель», — сказал Джейми. «Вы поправитесь. Но со сломанной ногой в одиночку далеко не уйдёшь. Я отвезу вас своей повозки, куда пожелаете. Как только Клэр скажет, что вы готовы ехать». Джексон, похоже, такого не ожидал. Он ответил не сразу, а лишь неопределённо хмыкнул. «Вы говорите, я не пленник», — наконец сказал он. «Нет. У меня к вам нет претензий». и причин вредить вам. «Кажется, вчера вы и ваши люди думали иначе», — опасливо заметил Капрал. «Ах, это...» Джейми некоторое время помолчал, затем с лёгким любопытством спросил. «Вы знали о намерении капитана Стивенса навестить меня?» «Нет, сэр. И ничего не хочу знать твёрдо сказал Джексон. Джейми рассмеялся. «Вероятно, мудрый выбор». Тогда я не скажу вам ничего. Только что это наше с ним личное дело. Оно и видно. Мне показалось. Или в голосе Джексона прозвучал намёк на иронию. Я так внимательно прислушивалась, что забыла про тарелку в руках. Однако бекон настойчиво напоминал себе соблазнительным запахом. Конечно. Нотка иронии в голосе Джейми была сильнее. Полагаю, он притащил всех вас сюда не только за тем, чтобы запугать меня. Но в пределах 50 миль отсюда больше ничего нет. До ближайшего города, не считая Салима почти 100 миль. И я не думаю, что у Короны или Капитана Стивенса есть какие-то дела с братьями и сёстрами из Моравской общины. Вы их знаете? Вопрос был обыденным, на первый взгляд, подумала я, отщипнув хрустящую кромку ломтика бекона. И Джексон ответил на него соответственно. «Я бывал в Салиме однажды. Вы правы, с солдатом там нечего делать». Зато, видимо, у них есть дела в глубинке. Мёртвая тишина. Потом я услышала слабое поскрипывание моего кресла, которое качалось взад-вперёд, взад-вперёд. Очень медленно. Я проглотила бекон, чувствуя ком в горле. Для отбившейся от армии роты британских солдат дела означали одно из двух, а, возможно, и то, и другое. Растормошить лоялистов или преследовать... притеснять и всячески изводить повстанцев. Роту чёрных солдат не отправили бы призывать лоялистов, чтобы те собрали ополчение и выступили против своих соседей. Я невольно глянула на потолок, вспомнив треск дерева и вид горящих брёвен, грозящих вот-вот рухнуть. Но они не станут сжигать дом. Пока. Он нужен Улису. «Будь я вашим пленником», Наконец медленно произнёс Джексон. «Мне бы не пришлось отвечать на ваши вопросы, верно?» «Я не знаю», — застенчиво добавил он. «Я раньше не бывал в плену». «А я бывал», — мрачно заметил Джейми. «И да, всё верно. Вы должны сообщить тем, кто вас удерживает, своё имя, звание и роту, к которой приписаны. Больше ничего». Кресло качнулось вперёд. Джейми тихонько застонал, поднимаясь на ноги. «В качестве моего гостя вам не нужно сообщать мне даже этого. Но поскольку вы почтили меня своим именем и званием, а капитан Стивенс назвал вашу роту, мы с вами в расчёте». Я слегка оторопела. Возможно, он не имел в виду ничего такого. Но фраза «Мы в расчёте» была одной из секретных фраз у масонов, благодаря которым они опознавали друг друга. Я часто слышала её на Ямайке, когда в поисках Йена-младшего мы заручились поддержкой местной ложи. Были ли в то время чёрные масоны? Однако Джексон ничего не ответил. «Впрочем, вряд ли вы захотите провести следующие несколько недель на столе моей жены. Тем более рано или поздно он ей понадобится», — сказал Джейми. «Так что...» Его голос зазвучал громче. Он повернулся к двери. «Скажите, куда вы желаете отправиться, Капрал, и кто-нибудь вас отвезёт. А пока, с вашего позволения, пойду узнаю, куда запропастился ваш завтрак». После завтрака и последовавшего за ним краткого обсуждения с Капралом Джексоном, Джейми написал записку и отправил её с Джемом капитану Каннингему. Через два часа у нашей двери появились лейтенанты Бембридж и Эстерхази. Не знаю, что им сказали капитан или миссис Каннингем, но, похоже, они больше не занимались рукоприкладством и работали сообща, хотя и с некоторой неприязнью. Сейчас вид у обоих был немного сконфуженный. Они объявили, что пришли сопроводить нашего пленника, то есть гостя, в капитанскую хижину. Как главный лейлист Фрезер Риджа, капитан согласился предоставить капралу Джексона убежище до тех пор, пока тот не воссоединится со своей ротой. «Он не может идти пешком», сообщил им Джейми. «Я одолжу мула». «Ехать верхом он тоже не может», сказала я. «Нужно сделать для него травуа». Примечание. Волокуша индейцев Центральной Северной Америки. Основу травуа составляют две перекрещенные верхними концами жерди, закрепляющиеся на спине лошади. Пока солдаты сооружали её на улице, я проверила состояние капрала. Небольшой жар, боль и некоторое покраснение. Но я осторожно обнюхала ногу. Явных признаков инфекции нет. Я написала справку для Элспед Каннингем с описанием травмы и примечаниями по уходу за гипсовой повязкой. От одиннадцатичасового чая Капрал отказался, однако выпил ещё один лечебный посет, состоявший из яйца, сливок, сахара, экстракта коры ивы, цимицефуги и таволги, хорошего глотка виски и такого количества лауданума, что можно было бы свалить лошадь. «Вы уверены, что хотите ехать?» — спросила я, наблюдая, как он потягивает посад. «Мы бы с радостью позаботились о вас, пока вы не поправитесь достаточно, чтобы присоединиться к вашей роте». Капрал с потяжелевшими веками и разрумянившимся лицом выдавил улыбку. «Лучше поеду, мадам. Капитан Каннингем пошлёт весточку капитану Стивенсу и позаботится о том, чтобы отправить меня в Шарлотт. Я с сомнением покачала головой. Он чувствовал себя вполне хорошо. Но тащиться со сломанной ногой за мулом две мили в гору... Такого и врагу не пожелаешь, не говоря уже о невиновном человеке. Тем не менее, он сделал выбор. Я сняла с шеи мешочек амулет, развязала его и сунула туда палец, ощутив привычный запах, неопределенно землистый, дарящий странное успокоение. Что ж... «Позвольте вернуть вашего Джона-завоевателя», — сказала я с улыбкой, вынимая его. «Надеюсь, в путешествии он вам не понадобится, но на всякий случай...» «О, нет, мадам». Он медленно двинул рукой, отталкивая подношение. «Его магия останется со мной, потому что вы исцелили меня с помощью него. Но теперь это часть вашей магии». «Хм... Что ж... Спасибо, мистер Джексон». Использую Джона-завоевателя с умом. Слегка погладив твёрдый маленький корешок, гладкий и блестящий, я вложила его обратно и завязала мешочек. С одобрительным кивком капрал внезапно зевнул, тряхнул головой и осушил чашку посыта. Затем неожиданно протянул свободную руку в приглашении. Я взяла его за руку, машинально положив палец на запястье. Пульс немного частый, но уверенный. и хотя кожа была горячей, это не внушало опасений. Потом я поняла, что он что-то говорит. Тихо, невнятно и не по-английски. «Что, простите?» «Я благословляю вас», — ответил он, сонно моргая. Потом улыбнулся, его пальцы разжались и выскользнули. Мгновение спустя он уже спал. Когда мы благополучно проводили траву, А девушки и Джем разбрелись по своим делам, мы с Джейми вернулись на кухню, чтобы позавтракать во второй раз. Он осторожно сел, слегка поморщившись, однако лишь покачал головой в ответ на мой вопросительный взгляд. «Всё в порядке. Хотя, пожалуй, выпью рюмочку с кашей. Лучше две», — предложила я, пристально оглядев его, и он не стал спорить. Большая чугунная сковородка на ложе из раскалённых углей была нагрета, и я положила несколько свежих ломтиков бекона и разбила последние яйца из погреба в миску, проверяя, не испортились ли, прежде чем вылить их в шипящий жир. Дом вокруг нас постепенно возвращался в привычное состояние, по мере того, как таяло ощущение чужого присутствия и беспорядка. И всё же дым от жареного бекона стоял в носу, напоминая о пожаре, а в горле запершило». «Как думаешь, что теперь будет делать у Лис? Спросила я, ставя тарелки на стол. Голос у меня не дрожал, а вот руки — да. Ложка дёрнулась в пальцах, когда я посыпала яйца солью, и белые кристаллы разлетелись по столу. Взгляд Джейми был прикован к столешнице, но, как мне показалось, он даже не заметил рассыпанной соли. Однако вопрос услышал, и мгновение спустя сел прямо и кивнул. как будто самому себе. «Убьёт меня». Он вздохнул, затем, увидев моё лицо, добавил. «Или попробует». Уголок его рта изогнулся. «Не бойся, Саксоночка, я ему не позволю». «А, тогда ладно», — сказала я, и Джейми криво улыбнулся. Скамья заскрепела под его весом, когда он наклонился вперёд и аккуратно смахнул рассыпанную соль на ладонь. Бросил щепотку через левое плечо, а остальное осторожно сыпал обратно в салонку. Я слегка расслабилась и взяла вилку. «Если он всё же со мной разделается», — равнодушно продолжил Джейми, беря перечницу, — «то может приехать со своими людьми, вышвырнуть вас с девочками и завладеть Риджем, размахивая тем письмом под носом у арендаторов. Вряд ли им это понравится». Но Каннингем со своими людьми наверняка его поддержит. И хотя Линси Макмиллен и Бобби умеют драться, ни одного из них не назовёшь лидером. Они не продержатся долго против обученных солдат и шайки Каннингема. И Уиллс без колебаний сожжёт их дома, если возникнет необходимость. Небольшая потасовка его даже обрадует. Я Роджер этого не допустят, сказала я. Джейми загнул брови. Ян Магавк, И будет драться насмерть. Однако он никогда не командовал людьми. У в другое представление о битве. И хотя он нравится многим арендаторам в Ридже, немало и тех, кто его боится. А одной симпатии недостаточно, чтобы заставить человека рисковать своей жизнью и семьёй. Что до Роджера Мака?» Джейми грустью улыбнулся. «Не скажу, что никогда не видел хороших воинов среди священников. Потому что видел». Роджер Мак может сплотить людей и заставить их слушать. Но война не его призвание, да и опыта у него нет. Кроме того...» Джемми выпрямил спину и потянулся, приглушённо хрустнули позвонки. «Господи!» «Кроме того...» — повторил он, глядя на меня в упор. «Неизвестно, когда Роджер Мак и Бри вернутся из Салима. И я не знаю, когда явится капитан Стивенс». Но он явится, саксоночка. Я взглянула на россыпь мелких капель на оконном стекле. Снова пошёл дождь. Вроде бы Фрэнк не упоминал в своей книге роту чёрных пионеров его величества. Неуверенно произнесла я. Нет, этого пройдоху интересовали только шотландцы. Джейми нахмурился. Не припомню ни слова о чёрных солдатах. Его лицо на миг приняло отрешённое выражение. Затем он издал шотландский звук. Нечто между отвращением и удивлением. Хотя нет. Он пишет, что в битве при Саване участвовали чёрные. Однако они были из Сан-Доминго с французским флотом. Нетерпеливым жестом Джейми отмёл все эти сложности. Что я точно знаю, так это, что Стивенс попытается меня убить. И как можно скорее. Но ещё раньше он пошлёт кого-нибудь за Капралом. Хотя в кухне было тепло и уютно, завтрак застыл у меня в желудке. Не думаю. Капрал Джексон уверен, что Каннингем примет меры и переправит его в Шарлот. Выпалила я. Джейми воззрился на меня, что-то просчитывая в уме. Я видела это по его глазам. Хм. Он явно подумал о том же, о чём и я. Должно быть, именно в Шарлотте Уиллис планировал встретиться с остальными членами роты «Чёрных пионеров». «Наверное, как раз туда ушёл Йен. Значит, он скоро вернётся. И тогда?» «Нет, ты не можешь бросить за ним своё ополчение». «Я не собирался», — мягко сказал Джейми, беря вилку. «Было бы неплохо размяться. Только погода переменчива. И дичь скоро снимется с места». «Мужчины должны стрелять оленей, а не британских солдат. Кроме того, знаешь, что произойдёт, если я поймаю Улиса, но кто-нибудь из его людей сбежит и всё расскажет». Я знала. И, наконец, свободно выдохнула. Он не собирался этого делать. Затем новая догадка ударила меня в солнечное сплетение. «Нет». Я вскочила на ноги и нависла над ним. «Нет». «Если ты вздумал выслеживать его в одиночку, Джейми Фрезер, ты... ты... даже не смей!» Он моргнул. Глубл отряхнулась ото сна, с тихим испуганным вуф. Но не заметив ничего необычного, бочком подошла к Джейми и ткнулась носом в его ногу. Он опустил руку и почесал её за ухом, не сводя с меня задумчивого взгляда. «Джейми!» Я постаралась унять дрожь в голосе. Если ты меня любишь, не надо. Пожалуйста. Я этого не вынесу. Я не могла вынести мысли о том, что его убьют. Столь же невыносимо было бы думать, что он кого-то преследует, вершит казни. Звук винтовочного выстрела эхом отдавался в моей голове всякий раз, когда я размышляла о человеке, которого он убил, пробуждая другие воспоминания о той ночи, о тяжести тела в темноте, о боли, ужасе. И беспомощности. Черт возьми, я даже не знаю, застрелил ли ты его. Резко сказала я и села. Человека, чьего имени, тоже не знаю. Мгновение Джейми смотрел на меня, склонив голову на бок. Затем осторожно подцепил кончиком пальца кусочек желтка и поднес к моей нижней губе. Я рефлекторно его слизнула Теплый, соленый. и восхитительно вкусный. «Я люблю тебя», — мягко сказал он, и большой тёплой ладонью накрыл мою щёку. «Как яйцо любит соль. Не переживай, Мухрия, я что-нибудь придумаю».